73. То, что творили новые самолеты конфедератов, ошеломляло. Нет, это слишком слабое обозначение того, что чувствовали наблюдатели побоище. Зрелище подавляло, плющило в лепешку, уничтожало. Самолеты творили невозможное, они действовали убийственно точно, ни одного лишнего движения, ни одной лишней очереди, что свойственно людям. А то, что самолетами управляют не люди, даже не под дистанционной схеме, стало ясно сразу же, даже без заключения Гринга. Что уж говорить о чувствах пилотов, коим приходилось противостоять этим самолетам, а если точнее, спасать свои жизни. Да и чувствовали они что-нибудь вообще, кроме страха. У одних сковывающего и того, приводящего к смерти, у других, взводящих чувство до предела и от того, дарящего надежду на жизнь. Но немногим, очень немногим удалось вырыть свои жизни из цепких лап этих машин смерти. Да, это действительно настоящие машины смерти и соотношение потерь говорило само за себя. Кайн возненавил себя, когда понял, что радуется. Радуется тому, что он сейчас не сидит этих пацанов и девчат, пачками горящих в задымленном космосе. Он радовался потому, что понимал, у него шансов на спасение было бы ничуть не больше, чем у любого из этих горе-пилотов. «Они уходят», — безжизненно выдохнул кто-то. «Готовность один. Есть готовность один». Адмирал Тахара промолчал. Как-то само собой произошло, что к концу места командующего занял советник. «Канстер на связи», — объявил связист. «Пошли его в жопу. Не до него». — Да, сэр. Все же взял управление на себя Тахара и включил связь, вспомнив, кто он такой. И чем чего от посыл канцлера у данное неприглядное место с отказом выйти на связь. — Чего вы медлите? Почему не атакуете? — тут же загремел из динамику истеричный голос Марка Шульберга. — Они же сейчас откроют огонь и разнесут все к чертовой матери. — Именно этого мы и дожидаемся, сэр, кивнул адмирал. — Что? — Так точно, сэр. Судовершие придется пережить первые залпы, иначе в атаке у нас не будет никаких шансов вообще. — Залп? «Простите, сэр, сейчас не до разговора», — сказал Тахара и оборол связь с канцлером, продолжавшим бушевать. Прошло еще немного времени, и супер-дредноуты повторили массированный залп. «В атаку», — скомандовал Тахара. «Запускайте все, что есть, и гоните на полной скорости, какую только можете выжить из своих колымак. Первыми из-под агонизирующей тушей судоверхи вперед ушли полсотни брандеров. За ними тяжело разгоняясь с места, да еще с орбиты рвя связь с притяжением планеты, тридцать корветов кочевник. Сейчас им было не до маневров уклонения, только бы преодолеть эту дистанцию и успеть до того, как произойдет накопление энергии в накопителях супердредноутов для новых залпов. Брандеры встретили ядерными торпедами, и их всех просто разорвало клочья. А те немногие, что уцелели и продолжили бег на встречу смерти, взяли на себя фрегаты. Корветы пустили свои торпеды с обычным зарядом, и снова полыхнули ядерные взрывы. Те семь кораблей, что вырвались вперед, беспомощно закувыркались, потеряв всякую ориентацию в пространстве. Но остальные преодолели опасную черту. Теперь уже конфедератам было чревато пускать столь мощное оружие в ход. И снова корабли Союза пустили торпеды, вступили в бой фрегаты конфедератов, заработали зенитные средства супердэдноутов. На корветы СНМ не отвечали на огонь фрегатов. Их цель была гораздо крупнее, гораздо важнее. Торпеды подрывались не в силах преодолеть плотный зенитный заслон богов смерти, но это не важно, на это никто всерьез и не рассчитывал. Корветы дали свои залпы, опаляя огнем борта супердредноутов и тем самым снижая их боевой потенциал. Краим все же не удалось уйти, еще полдюжины получили сильные повреждения, когда электромагнитные пушки главного калибра наконец получили достаточной энергии от от ядерных реакторов и накопителей. Дали залп, вдогонку по удирающему, изо всех сил маневрируя противнику. Впрочем, далеко противник удирать не стал. Выйдя из зоны гарантированного поражения, он почти остановился, ожидая нового залпа по судоверфи, чтобы в свою очередь нанести ответный удар. На самом же деле Иннокент рассчитывал на то, что нового залпа не последует. «Успели», — выдохнул Иннокент. Судоверь защищена от разрушающего действия пушек, но не от искребителей. Но кто же знал, что они такие совершенные?» По ранее разработанному плану, в дымовой завесе предполагалось защищаться от самолетов живыми пилотами внутри, в крайнем случае от машин на дистанционном управлении, если дымовую завесу как-то смогут снять, скажем, близким ядерным взрывом. С ними еще можно воевать и побеждать. Но новая модель рушила все оборонительные планы, ей противостоять просто невозможно. А электроны не заставили себя долго ждать.